Домашние. Домового, конечно, всякий знает. Домовой нежить серьезное, справедливое, заведует всем домом, всеми семейными делами, а также конюшней. Скотный двор его почему-то не интересует. Этим, вероятно, и объясняется свободный доступ к чужому молоку любой ведьмы. Коров домовой не бережет. Это не значит, что ведьмы лезут прямо в коровник. Для того, чтобы забрать чужое молоко, они большей частью перевернут на собственном дворе барану, да и доет прямо за зубья. А задумывают при этом на чью-нибудь корову. Из бараны молоко льется, а у коровы пропадает. Но домовой этими бабьими делами не интересуется. Ему, как сказано, важны дом да конюшня. У западных славян, да и у нас кое-где, за домом смотрят маленькие домашние. Живут по всем углам, за печкой, под лавкой, в сенцах, в клети, в закромах, под половицами. Иногда ссорятся между собой, пищат и дерутся. Умники говорят мыши. Какие же мыши, когда всё сало цело? Ну, да ведь их не переспоришь. Одна полька рассказывала. Как у них домашний, напробовался к вечеру выжимок из наливки. Да и забыл, где его ночлег. Куда ни сунется, везде занято. У них ведь каждый своё место знать должен. Вот мотался он, мотался, пищал, пыль клубом завивал. Наконец залез в миску из-под сметаны и сам за собой крышку задвинул. Зато потом весь день по всем углам хихикали. Видно, свои пересмеивались. И всюду, под лавкой, под печкой, на загнётке, все пятнышки были видны, будто кто сметаной мазанул. Это значит, он, бедняга, в миске-то это и вывалился. Домашние добрые. Зла не делают, только разве по глупости чего надурят. Соль рассыплют, напёрсток закатят. У стариков любят очки прятать, у старух иголку, у девушек косоплетку. Тогда завязывают на поясе либо на косынке узелок. Или ножка у стола крепко перевяжут жгутом и приговаривают. Чёрт, чёрт, поиграй, да и мне отдай. Он сразу и отдаст. Потому что это народ шустрый, живой, ему на привязи сидеть тошнее всего. Только никогда не надо забывать развязать узелок, когда вещь найдена. А то другой раз помогать не станут. Да и к чему зря мучить. К хорошим людям домашние очень ласковы, обо всякой беде стараются предупредить, только трудно им это, говорить они не умеют. Постукают, повздыхают, пошуршат в углу, поплачут в трубе, дернут тихонько за платье, штору пошевелят, подают знаки, как умеют, а больше ничего не могут. Если кто заболеет, они все вылезают на помощь, Такую суетню подымают у самой постели, что иногда даже больные успевают заметить их. А уж на что умеют прятаться?» Одна выздоравливающая рассказывала. «Доктора сказали, что температура у меня больше не подымется. А вечером, когда все ушли, и осталась я одна, слышу словно шепот за спиной. «Нет», — шепчут «нет», — она еще не поправилась. Вон тут под ребрами сколько яду. И тут с левой стороны. И около печени. И так озабоченно шепчут, жалеют. Еще потерпеть придется. Я живо обернулась. Вижу два странных существа. Одно словно очень вытянутая зелень от ананаса. А другое вроде большой, плоской, поставленной дыбом стеклянной линейки. А сверху насажено что-то будто плойная наколочка, как горничные носят. И у обоих глазки как бусинки блестят. Увидели, что я обернулась, и шмык за ширму. И действительно, болезнь моя тогда ещё не кончилась. На другой день поднялась температура. И помню ещё, как в самый разгар болезни попробовала я повернуться и застонала от боли. А доктор сказал... Это она сделала неловкое движение. И тотчас по всей комнате пошёл шёпот. Из-за столов, из-за стульев, из-за картин, с каждого цветочка обоев. Неловкое движение, неловкое движение, ш-ш-ш. Всюду заблестели испуганные глазки. Неловкое движение. Испугались за меня, забеспокоились. Они правда милые. Этим домашним при переезде на новую квартиру ставят у камина в крошечных мисочках мед и молоко. Угощают их также в ночь перед Рождеством, потому что в эту ночь они очень грустят и вздыхают. Это канун великого их падения, канун рождения того, кто увел от них человеческую душу. И еще утешают их, когда святки кончаются на масляной неделе. Начнется пост, уныние, церковь. Им это обидно и скучно. А обижать их не хочется, они ведь милые и беззлобные. Не то домовой. Домовой в некоторых домах бывает присердитый-сердитый. Любит щипать толстых девок и душить по ночам солидных дядюшек. Наводит порядки строго. Любит попугать и пристрожить. Вообще похож на самодура помещика. Консервативен до мелочности. Ничего нового не признаёт. Даже новую мебель по ночам ломает. Треск на весь дом. Домашние никого не пугают. Они сами всякого боятся. с им трудно. Приютиться такой маленький где-нибудь в пыльном завитке. В тараканьем углу за железной печкой. А тут оттуда ссор. И конец уюту. Ищи нового пристанища. А где еще его найдешь? Все свои позаняли. Кто всю жизнь провалялся за комодом, тот не уживется даже в самой лучшей печной отдушине. Домашние никаких нововведений не боятся. Будь это хоть футляр от гольфовых палок, им все равно. Подождут, пока в нем пыль заведется, да и устроится. Лишь бы только дом стоял на месте, потому что перебираться им с хозяевами очень трудно. В былые времена, когда семьи жили столетиями в том же гнезде, вся нежить размещалась кому где полагается и знала все порядки. И вся семья из поколения в поколение знала, что в такой-то комнате что-то пищит, в такой-то постукивает, а в другой по ночам будто кто орешек катает. Няньки пугали детей, тоже из поколения в поколение, всё тем же тёмным углом в детской. Там Бука живёт. Вот не закроешь глазки, так он тебя бум-бум-бум. Няньки никогда не объясняли детям, что такое Бука. Каждому ребёнку предоставлялось самому вообразить нечто исключительно страшное и скверное. Бука был дух детской. Заведовал воспитанием маленьких детей, требовал послушания именно вечером в постели и заставлял детей спать и не капризничать. Это был дух ночной, днём никто о нём не упоминал, и даже самые глупые няньки не пришло бы в голову пугать букой днём. В былые времена, если и не жили круглый год на одном месте, а, скажем, проводили лето в деревне, а осенью переезжали в город, то кое-какая маленькая нежить перебиралась вместе со своими господами, но большинство оставалось на насиженных местах. Какой-нибудь мохнатик из-под ковра на парадной лестнице. Но куда сунется он в деревне? Да его сразу просквозит всего, продует, да он насмерть зачихается. Я не говорю уже о домовом. Домовой, как и самоё имя его показывает, заведует домом и никуда из этого дома не двинется. Если дом передаётся или продаётся, то непременно вместе со своим домовым, который иногда очень себя оказывает, если новые жильцы придутся ему не по вкусу. Домовой может очень горевать, когда старая, вековая, милая ему семья бросает навсегда своё жильё. Но как бы он не убивался от горя-разлуки, бросить дом и следовать за людьми он не может. Он дому принадлежит. Можно ли видеть домашних? Можно, да не всем это даётся. Видят их только дети, больные да пьяницы. Но не всякие пьяницы, а только те, про которых принято говорить, что они допились до чёртиков. Мне как-то довелось видеть такого пьяницу. Он сидел напротив меня в трамвае, и у меня было достаточно времени, чтобы наблюдать. Чертенята облепили его, очевидно, со всех сторон, потому что он то и дело то сдувал их с рукава, то сбивал щелчком с колена, то стряхивал с отворота пальто. Потому как он с ними обращался, ясно было, что они крошечные, совсем не страшные и очень бойкие. Судя по рассказам. Все допившиеся до чёртиков именно вот такими их и видят. Это уже даже не домашние, а просто какая-то мелочь, безответственная и беспартийная. Вреда они пьяному, очевидно, никакого не причиняют. Да и щёлкают их пьяные, вероятно, из конфуза, что вот, мол, свидетельствуют о его полном пьяном градусе. Неловко ведь, если скажут. «Вот до чего доклюкался!» А впрочем, может быть и просто противно, что такая дрянь лезет прямо на человека и рассаживается, как мухи. Все это компании, если и не очень приятные, то во всяком случае безобидные. А вот теперь расскажу я вам кое о ком презлющем и приехидном, с кем встретиться никому бы не пожелала. Называется он «банный черт».